Глава 6. От катастрофы спасла моя отменная реакция и тот факт, что чего-то подобного я ожидал. Волнистый взмах рукой, и пальцы ухватились за ткань платья. Ещё миг, и я с треском выдернул Нюшу из ямы, возвращая на место. Вот только одновременно спасать сестру и удерживать контроль над линзой у меня не вышло. А шустрику было плевать на мои трудности. Равномерное движение воды в одной половине линзы полностью остановилось. Улитка при этом продолжала выдавать фонтан грязевого ускорения. И как только её подошва коснулась досок, выстрелила своим телом в стену ямы. Раздался сочный хруст. Моё заклинание окончательно развалилось, и вся масса воды разом хлынула вниз. Следом по стенке ямы на дно стекла дезертированная улитка. Ну яр, поняв, что сделала что-то плохое, немедленно захныкала младшая. Девочка болталась в моей руке и готовилась громогласно разреветься. Так нечестно! Ты нарушила наш договор, поставив девочку на землю, строго произнес я. От входа в особняк к нам уже неслась тетя Женя. Следом шагала бледная Настя. Откуда-то появился Аршавин и начал тихо задавать вопросы стоявшим неподалеку дружинникам. Мне жаль, что я решил привлечь тебя к тренировке. Извиняй меня. Пока тебе еще рано заниматься. Нечестно, воскликнула Нюша, и топнула ногой. Из глаз девочки брызнули крупные слезы. Он же меня позвал, это все из-за Шустрика, я не виновата. Кто нарушил договор? Присаживаясь перед сестрой на корточке, спросил я. «Ты или Шустрик?" И "Я", чуть отвернувшись в сторону, тихо ответила младшая. "И кто тогда должен нести ответственность?" Жестом останавливая взволнованную тетю Женю, задал следующий вопрос я. "Тоже я", горько вздохнула Нюша и посмотрела на меня полными слёз зелеными глазами. "Ну что теперь, яр? Мне больше нельзя тренироваться с тобой. И к Шустрику подходить нельзя. «Насчет тренировок я подумаю." Погладив девочку по голове, ответил я. "А с Шустриком можешь общаться столько, сколько хочешь. Главное, в яму к нему не спускайся". "Спасибо", улыбнулась Аня и вытерла рукавом слёзы. "Я всё сделаю, брат, обещаю". "Договорились", передавая девочку кухарке, кивнула я. "А пока тебе надо отдохнуть. Будет здорово, если получится немного поспать. Или много. Хорошо?" "Да", кивнула Нюша. Усталость что-то сегодня. Младшая, под успокаивающий говор тёти Женя ушла в дом. На её место заняла старшая. Глаза Насти метали молнии, но она сдерживалась и ждала, пока я сам всё расскажу. Всё отлично, Настя», — произнёс я. Прямо хорошо. Даже не ожидал, что так быстро процесс пойдёт. Она ведь могла пострадать, сдерживая эмоции тихо произнесла девушка. А если бы ты не успел, Так же нельзя, Яр! Она же ещё ребёнок совсем. Ей уже двенадцать, Настя. А ведёт она себя как восьмилетка, спокойно ответил я. И мы оба видим, что если ничего не делать, то проблема будет усугубляться. Это не самый плохой вариант. Знаешь, что она мне сказала? И что же, признавая мою правоту, устало вздохнула Анастасия. Что Шустрик её позвал спуститься. Вернее, что это он ей предложил. Это меняет дело, серьезно кивнула Княжна. Но я все равно против того, чтобы ты тренировал ее в ближайшее время. В ближайшее я не планирую. Ей нужно прийти в себя, пока тело не адаптируется, продолжать занятия смысла нет. Я присмотрю за ней, ответила Настя и ушла в дом следом за Нюшей и тётей Женей. Николай Петрович, нужно вернуть Улитку на помост, пока она не выстрелила собой в небо. Посмотрев на Аршавина, произнёс я: иначе потом придётся её ловить по всему имению". Уже делаем, ваша светлость", указав на спешащих к нам бойцов с верёвками в руках, ответил Ротай. Чудовище в яме выдало мощный фонтан грязи, сигнализируя о своём пробуждении. К счастью, выбраться шустрик не успел, и его довольно быстро подняли на платформу. "Ещё что-то требуется, Ярослав Константинович?" "Пока нет". Спасибо, Николай Петрович. Дальше сам справлюсь. Удивительно, но улитка достаточно быстро поняла, что от неё требуется. Каждый раз, как я формировал под ней водяную линзу, шустрик врубал ускорение и гнал до тех пор, пока у него не заканчивался заряд умения. Потом мы оба отдыхали и повторяли заново. В таком режиме мне удалось растянуть запас источника на несколько часов. Я использовал каждую крошку маны и даже подумал о том, чтобы перенести фокус с родовой сети прямо на место тренировки. Правда, при таком варианте возникал риск, что монстры тоже будет легче восстанавливаться, а я не всегда мог находиться рядом. К ночи, полностью измученный, кое как добрался до своей комнаты и принял душ. Настроение было просто прекрасное. По ощущениям Продолжительная тренировка позволила компенсировать целых две единицы разницы в потенциале между двумя аспектами. Если бы не поездка в Тверь, то сделать это можно было уже завтра, а потом серьёзно заняться формированием первой сферы разума. Но планы и договорённости требовали отдать первую половину дня на нужды рода. Собственным развитием придётся заниматься позже. Я уже не мог дождаться, когда можно будет перейти к следующему этапу, уснул с довольной улыбкой на лице. А проснулся за несколько минут до будильника. Первым делом взял в руки мобильник, чтобы безжалостно отключить сигнал пробуждения. Почему-то мне доставляли особую радость подобные мелочи, особенно когда настроение было хорошее. Вот только вместо привычного значка я увидел на экране сообщение: Оно пришло в полночь, когда я уже спал. Видимо, отправитель вчера работал допоздна. Появились новые данные по вашему договору патронажа, Ярослав Константинович. Если будете в Твери, свяжитесь со мной. Седак. А дел-то прибавляется, задумчиво произнёс я. В прошлый раз визит в банк прошёл крайне неоднозначно. Маловероятно, что представитель банка работает и в выходные. Поэтому встреча, скорее всего, будет носить неофициальный характер. Её я решил отложить на более позднее время. Поэтому банкиру написал, что свяжусь с ним во второй половине дня. Утро началось с спарринга с Ротаем. Оказалось, что Оршавин не бросал слов на ветер и решил серьёзно подойти к контролю за моим развитием. Николай разминался на тренировочной площадке и слегка кивнул мне, когда я подошёл ближе. Доброе утро, ваша светлость. Поздоровался Аршавин. «У Вас планы не изменились насчёт обучения? У меня есть тридцать минут до выезда на проверку капканов. Не изменились, Николай Петрович. Только сегодня без полной выкладки работаем. Дела много в Твери. Как скажете, Ярослав Константинович, легко согласился Николай. Бой прошёл примерно в том же ключе, что и в прошлый раз. Только раунды мы сделали короче. А в третьем я сумел вовремя остановиться, чтобы не рухнуть без сознания. Ратая я остался полностью доволен поединком. Я бы сказал, что в прошлый раз вы действовали не так уверенно, ваша светлость. Если бы видел вас впервые, то мог подумать, что вы используете какие-то магические навыки скоростного обучения. Пока хватает собственного упорства, Николай Петрович. Жду вас, с добычей. Надеюсь, выезд в лес пройдёт без происшествий, с добычей удивлённо поднял брови ротай. Не могу ничего обещать ваша светлость. Капканы дело ненадёжное. Думаю, сегодня всё будет так, как надо. Прислушавшись к сигналам родовой сети, ответил я и пошёл медитировать. Рассатанный источник радостно откликался на мои воздействия. И до завтрака я успел качественно восстановиться. И создать пару важных узлов на стыке двух аспектов. К моменту моего возвращения уже проснулись сёстры, и вся семья собралась за завтраком. Нюша выглядела сонной и немного капризничала, но Настя задумчиво ковырялась в тарелке. Выезжаем через час, покончив с грандиозным омлетом оповестил всех я. Скорее всего, домой вернёмся только к вечеру. Поедем на трофейном вездеходе. "Ура!" радостно воскликнула Нюша. "Ещё никогда на таком не ездила, а мне дадут порулить?" "Нет, это только для взрослых, Нюша", категорично ответила Настя и посмотрела на меня. "Может, лучше на пикапе Аршавина? Не хотелось бы в городе встретить дружинников Антипова. Я вчера оформил машины как трофеи. Придвить они нам ничего не смогут, поэтому можешь не волноваться на этот счёт. Наехать будет значительно комфортнее." тем на развалюхе наших дружинников. В любом случае ориентироваться на мнение соседей нам не стоит. Как скажешь. Даже не подумала спорить, Настя. Письмо в коллегию аттестации водителей я отправила. Ответ будет в понедельник. Как только подтвердят наш запрос, можно будет согласовать день экзамена. На 20 человек приложила данные. Потом остальных добавить можно будет? спросил я. "Остальных?" подняла бровь девушка. Если вдруг возникнет такая необходимость. Если вдруг и возникнет, то непременно добавим, усмехнулась Анастасия. Со двора послышался длинный гудок. Обычно дружинники возвращались без дополнительного звукового сопровождения. И я тут же поднялся. Аршавин однозначно хотел заявить о своем удачном рейде вдоль границ владений рода, и я не видел причин его огорчать своим безразличием. Оба вездехода остановились под навесом для транспорта, и из них выбрались весело переговаривающиеся дружинники. Ран я ни у кого не увидел, да и настроение у всех бойцов было отличное. Значит, никаких неприятностей по пути не случилось, и я сделал правильный вывод. Работает Ярослав Константинович, быстро подойдя к нам, победного скинул руки Аршавин. Работает. Да двойки взяли всего за ночь одного земляного буя было ещё по мелочи, чтоб так каждый день на проверку ездить. Две водянки за раз. Что с иголками? поинтересовался я. О, -о, -о, -о многозначительно протянул ротай и жестом приказал дружинникам начать выгрузку. Это даже лучше, чем я думал, Ярослав Константинович. Мы взяли пять частей шкуры иглобоя для тестовой установки. Всего по двадцать игол каждая. Монстр даже не почувствовал, что с него срезали часть шкуры. Олег сказал, что надо будет наловить ежей первого ранга, потому что наш донор не может восстанавливать повреждённые участки сам. Шкура иглобоя удивительно хорошо восприняла те части водянок, которые мы использовали для заморозки жертв. Звучит интересно, хмыкнул я. К этому времени бойцы вытащили из грузовых отсеков пять клеток и выставили их перед нами. Все пойманные звери были живыми, но особенно меня заинтересовали водянки. Наверное, в прошлом это были выдры или бобры. Подобные монстры отличались сильным аспектом воды. В случае опасности звери замораживали всё вокруг на пару метров с помощью специальных отростков на лапах. Эффект сохранялся некоторое время даже после смерти животных, чем воспользовался Аршавин в своих ловушках. Меня же привлекли торчавшие из тел водянок иглы. Эти существа по большей части состояли из воды, напоминая внешне мешки с жидкостью. Поэтому я сильно удивился тому, что снаряды иглобоя сумели их ранить. "Не просто интересна ваша светлость", весело ответил ротай. "Но ещё и крайне эффективно. Аспект жизни иглобоя отлично вписался в общую схему. Его иглы, пропитанные парализующим ядом, Это самое интересное, что они активируются сразу, как только кто-то попадает в ловушку, а потом продолжают удерживать цель и стреляют каждый раз, когда лапы водянок что-то двигают. Осталось только время пролечь проверить. Этим позже займётесь, покачал головой я. Готовьте машину. Скоро ехать. Водянки мне понадобятся. На остальных к скупщикам Страковского или на своё усмотрение. Если для ловушек что-то ценное есть, мы пошли собираться. Пока дружинники очищали транспорт, мы вернулись в дом приводить себя в порядок. Костюм у меня был один, поэтому выбирать особо не приходилось. Настя надела красивый лёгкий сарафан, а Нюша нарядилась в потёртый камуфляж, который висел на ней как мешок, и снимать его категорически отказалась. Ровно через час вездеход выехал с территории менее Я направился к трассе. Младшая всячески изображала свой серьёзный настрой, а мы с Настей наслаждались поездкой. С собой Ротай взял полка за Серова и Ежу. Эти трое постепенно становились нашими постоянными охранниками. и Я даже предполагал почему. Все трое были преданы ротаю до последнего вздоха и обладали рангом воителей. Его ещё надо было подтвердить на экзамене, но обмануть магический взгляд было сложно. Что насчёт Пичуги?» — посмотрел на Аршавина я. Порядок, ваша светлость, кивнул Ротай в ответ. Встреча будет, ребята ждут. Хорошо, произнёс я и заметил на себе заинтересованный взгляд Насти. Помнишь тех классных ребят, которые подвезли Полу за сумкой денег? Помню, хмыкнула девушка. Ну и вот, развёл руками я. Поняла? Улыбнулась девушка. До Твери доехали без всяких происшествий. По пути определились с точкой старта нашей прогулки. Мессер Серый повёл вездеход на ту же парковку, где мы были в прошлый раз. На центральной аллее хватало магазинов и торговых центров, которые могли удовлетворить самый взыскательный вкус. Там же неподалёку располагался интересующий меня магазин артефактов. Сумка с деньгами лежала в багажном отсеке машины, и мы первым делом решили посетить филиал Имперской биржи. Буквально спустя 20 минут после прибытия в столицу губернии спортивная сумка опустела наполовину. Дружинники неотступно следовали за нами, лишая малейшей возможности насладиться прогулкой. Николай Петрович, мы приехали по магазинам гулять, а не в зону боевых действий, кивнув на шагающих следом за нами бойцов, произнес я. Отправьте ребят попить кофе. Если что-то случится, то они точно успеют прийти нам на помощь. «Да, средства?» — поправив сумку на своём плече, хмуро спросил Аршавин. Если одного ротая для этого недостаточно, то власти города очень плохо справляются со своей работой, рассмеялся я. Да я не думаю, что здесь можно кого-то удивить подобной суммой. Как пожелаете, Ярослав Константинович? недовольно проворчал Николай и жестом отправил парней в машину. Дружинники дружно начали ворчать, как стая бойцовых псов, которым не дали показать себя. Снова колыхнулось в груди чувство признательности к этим людям, и я решил немного поменять планы. Девочки, вы отправляетесь за покупками без меня, заметив впереди вывеску магазина воронцовых, сообщил я. Николай Петрович будет вашим сопровождающим. Я пойду присмотрюсь к ассортименту местного артефактора. Можете ни в чём себе не отказывать и покупать всё, что понравится. Ярослав Константинович тут же возмутился Аршабин. Ротаи справедливо рассудил, что я его опять обманул. Сначала отправил всех сопровождающих в машину, а теперь ещё и один куда-то идти надумал. Так дела не делаются. Вот, показывая что свой мобильник, улыбнулся я. Ваш номер первый в списке, Николай Петрович. Если что-то случится, то вы узнаете об этом первым. Идёмте, Николай Петрович, негромко рассмеялась Настя. Ярослав Константинович скоро к нам присоединится. Держу пари, что он будет при этом очень грустным и крайне задумчивым. Мы разошлись в разные стороны, и я направился к входу в магазин артефактов. На вывеске был изображён герб Светлейших князей Воронцовых, а витрина даже издалека показывала статус этого заведения. Рядом с аномалиями всегда продавали самое лучшее. И у меня был целый список необходимого в первую, вторую и даже третью очередь. Поэтому стеклянную дверь открылся с лёгкой улыбкой на лице. И первое же, что я услышал, немного подпортило настроение. Записать эту сумму на семьи Антиповых, Артём Алексеевич. Внимательно глядя на стоявших перед ним молодых парней в форме мами, уточнил сотрудник магазина. Я бы сказал, что это даже не сотрудник был, а кто-то из управляющих или хозяев. Слишком уж хорошо был одет для обычного работника и разговаривал с посетителями без подобострастия и преклонения, на равных. Вы уверены, что ваш отец одобрит подобную покупку? Обычно Алексей Андреевич сам выбирает подарки для своих гостей, а не приводит их к нам. Разумеется, Александр Викторович, с преувеличенной важностью ответил сын моего дорогого соседа. Скорее всего, это был младший из трёх наследников Антипова. Только он ещё учился в академии. Остальные двое уже давно работали на благо рода. Это желание моего отца. Случай у нас особенный, и мой добрый друг из семьи Быстряковых впервые у нас в гостях. Так ведь, Константин Игоревич? или может, отдадим подарок на откуп моему отцу? Ни в коем случае, Артём Алексеевич, рассмеялся второй парень в форме академии. Раз уж подвернулась такая возможность, то стоит ей воспользоваться. Как скажете ваша светлость? кивнул Александр Викторович. Средний комплект усилителей аспекта земли и защитный амулет третьего порядка. Общая сумма вашей покупки тысяч рублей. Я запишу её на счёт князя Антипова. Всего хорошего, господа. И вам всего хорошего, Александр Викторович, весело ответил младший Антипов, забирая с прилавка две небольших коробки и передавая их своему спутнику. Держи крепче, Константин Константиныч. Благодарность моего рода нечасто имеет такую приятную форму. Парни рассмеялись и развернулись к выходу. Я в это время рассматривал приглянувшийся мне накопитель маны на одной из витрин. И поняв, что работник освободился, тут же направился к нему. И мы даже почти разминулись с двумя довольными студентами, как вдруг они оба остановились. Улыбка на лице Артёма стала злой и презрительной, но он достаточно быстро взял себя в руки. Ба, какая встреча, преувеличенно радостно произнёс княжич. Неужели это тот самый юный князь, который прибыл восстанавливать руины во владениях предателей империи? Артём пару раз щёлкнул пальцами, словно пытаясь что-то вспомнить, хотя и прекрасно понимал, что он играет, причём довольно паршиво. Ярослав Константинович, кажется, что ж, здравствуйте, княжич Артём Алексеевич, антипов к вашим услугам. Мы как раз хотели с вами пообщаться, ваша светлость.